Так его же сам начальник цеха и выгнал. Спросите у нашего начальника, он подтвердит. А кто еще к вам в цех приходил? Больше никого не было. брось товарищ Николаев, прежде чем пригласить сюда, мы хорошо познакомились с вами, так что давайте будем откровенными. Если мы говорим, что к вам еще приходили люди, значит, точно приходили. Ну что вы, товарищ сказал, какой резон мне врать? «Конечно, люди приходили, но это все рабочие завода Назовите их. Фамилии не знаю. Помню, один спрашивал, нет ли у меня сверла победит. Второй на наждаке, он рядом с моим станком стоит, шлифанул какую-то деталь. «А что же горело шлифовал?» «Ничего не шлифовал, он забежал ко мне взять взаймы денег. И одолжили вы деньги?» Нет, я на работу беру только на обед. А сколько он просил? 30 рублей. Товарищ Николаев, вспомните, в прошлом году Сиваков спрашивал, он потом уволился с вашего завода, зачем вы эбонитовую ручку отвертки на круглом наждаке обтачиваете? Зачем это понадобилось? Ручка отвертки? Нет, что-то не припомню такого. Может, я свою отвертку затачивал? Так это каждый слесарь делает регулярно. Ну хорошо, забыли, так забыли. А для чего в вашем столе лежали фонарик и фотообъектив, или тоже не помните? Так я напомню. Искалов по-хозяйски выдвинул ящики стола Ветрова, демонстративно достал оттуда линейку, которая имитировала фонарик, поднял ее. Перед воображаемым Николаевым Узнаете? Что? Фонарик? Впервые вижу. На работе у меня действительно был похожий, но его украли. А фотообъектив? Тоже украли. Там еще лежали две кассеты для фотопленки, их тоже не стало. А кто же их украл? Не знаю. А кому вы говорили о краже? Ну, буду я из такой мелочи шум поднимать. Чем больше Скалов задавал вопросов мнимому Николаеву, тем больше заходил он в тупик. Наконец лейтенант сник совсем. Ветров заметил это, улыбнулся и повернулся к Майскому. — Как, товарищ судья? — А что сам Скалов скажет? — А почему вы решили, Игорь Николаевич, что Николаев не умолчит о визите к нему Горелого? — А что он, дурак? — Я уверен, как только Горелов был отпущен заводской охраной, он сразу же нашел Николаева. И они все эти вопросы оговорили, о ты блок допрос подготовился, кивнул ветров в сторону Скалова. «Это почему же?» — покраснел лейтенант. говорит что хорошо изучили Николаева, а сам задаешь вопрос, где он раньше работал. Так как, будем вызывать Николаева?» «Выходит, что не будем». А за урок спасибо. И тебе спасибо серьезным тоном поблагодарил Ветров и, прочитав удивление на лице Скалова, пояснил. Я тут до вашего прихода тоже подумывал, вы пригласить одного человека для подобной откровенной беседы. Но теперь решил, что делать это не следует. Здесь нужно что-то другое. Так что... Устраивайтесь поудобнее, и давайте подумаем, как быть дальше. Знакомство в магазине. Горелов недалеко от гастронома встретил старого знакомого Федора. Разница в годах была большой, но Горелов всегда чувствовал к этому пожилому человеку уважение. В молодости он умел воровать, делал это на редкость чисто, а затем завязал. И сколько раз прежние дружки не пытались втянуть его снова в дело, все заканчивалось безрезультатно. Многих Федор сам смог переубедить, и те начинали жить по-новому. Горелову нравился спокойный рассудительный характер Федора, и когда он увидел его, тут же подошел. — Здорово, дед! Как ты? Держишься? — А, Саша! Здорово, здорово! Держусь потихоньку.